проходя курс лечения в больнице, стал задумываться о вещах экзистенциальных. В такие времена душа истончается и свободно парит над буднями и праздниками. Не успел отмаршировать 23 февраля, как заневестилось 8 марта с розами, мимозами и прочим цветочным многоцветием. В больничном саду из-под снега отрыл вроде бы подснежник. Не подарил медсестре все-таки женщина. Какой же это Николай Иванович подснежник? удивилась сестра. «Это корень борщевика, с которым борется весь младший медицинский персонал. Плох тот персонал, ответил я наставительно, который за корнем борщевика не способен увидеть бутон подснежника. Напрягите доброе, милое свое воображение. И любой борщевик превратится для вас не то, чтобы даже в подснежник, но в полноценную калу, или выражаясь научно, белокрыльник. Я знаю от при слове калла улыбка тронула ваши уста. Вы погружены в специфику вашей работы. Постарайтесь же подняться над буднями и увидеть за малым большое, подобно тому, как я абстрагируясь от вашей, простите, не Способен увидеть за вами Дульсинею обосскую. Взгляд сестры был не братским. Клизму вам, Николай Иванович произнесла на чагане слова: "Поставлю с пристрастием. Мне ли бояться клизмы? Мне ль, пережившему взлеты и падения, прошедшему по жизни очарованным странником. В тот же вечер я написал короткое, но пронзительное двустишие: "Я бросил щит и бросил меч" Я пережил крушение мечт. Наутро ознакомился с тегами главврача. Этому дилетанту показалось, что здесь что-то не в порядке с мечтами. Так уж оно заведено, что к мечтам начальство относится подозрительно. Впрочем, критика главврача не была конструктивной, поскольку надлежащей формы слова в данном случае он не знал. Грешен не могу утверждать, что и моя форма идеальна. Имел уж случай подчеркнуть, что от длительных перегрузок некоторые слова выходят у меня из-под контроля. Ведь одно лишь постоянное общение с главврачом это ли не длительная перегрузка. Не сходя в буквальном смысле с места, я тут же предложил ему другой вариант: "Я бросить щит и меч, готов ввиду крушения мечтов, что скажете?" спросил я нетерпеливо. "Чувствуется усиление депрессии", ответил лейб-медик Клончева отреагируем же на нее увеличением дозы. Реагируйте. Отреагировал я безучастно. Не думаю, правда, что это сделает меня счастливым. Это зависит от того, что вы понимаете под счастьем. Последнее время в разных видах этот вопрос возникал уже несколько раз. Взяв врача под локоть, я сделал с ним круг вокруг стола. Один мой коллега читал англичанам песню Гаявата, Они ничего не поняли случившееся натолкнуло его на важную мысль. Знает что он сказал. Я развернул собеседника и не мигая посмотрел ему в глаза. Счастье это когда тебя понимают. Счастье мое... Где оно? Явственно уже чувствую, что не в будущем. А если в прошлом, то почему я его не заметил? Потому, наверное, что во времени, которое все еще длится, Не говоришь себе: вот оно счастье, а говоришь напротив, спустя годы: такой ты и такой-то моменты моей биографии и были, оказывается, счастьем. Тогда, допустим, когда играл в окне граммофон, я представлял себя танцующим. Иные во дворе танцевали, но я воздерживался, откладывая свой танец на более поздние сроки. Представлял себя взрослым, красивым в белых просторных штанах, Широким шагом выходил на середину двора, привлекая всеобщее внимание, танцевал с Катей полторак, девушкой мечты чертовским пазантем, шептались соседи и любовались уверенностью моих движений. Я же реально и стоял тогда в углу двора на мешках с цементом, неизвестно для какого строительства привезенных. никем впоследствии не востребованных и без всякой пользы, окаменявших. Маленький стоял я в мятом с короткими рукавами пиджачке и смотрел, как Катя танцует с Сашей Малеевым, и вместо Саши представлял себя, и счастье мое не имело отношения к действительности ни тогда, ни впоследствии. Не принадлежал, потому что к тем, чьи движения пленяют, а слова отзываются эхом. Рубаха моя была вся в дырах, и звали меня Решито. Отец был печник печников что-то одно еще можно было изменить, но в своей совокупности было это непреодолимое. Задаюсь вопросом, а кем мог бы я еще стать? Мог бы известным, допустим, конференсье, как Эдуард Григоренко, сокративший себя до Грига. Грик — Достойное сценическое имя, все лучше, чем решето. Но только ведь нет во мне Григовской легкости». Не смогу я пружинящей походкой ходить по сцене, рассказывать анекдоты. Я их и не запоминаю, те анекдоты. Начну бывало, рассказывать и по ходу повествования обнаруживаю, что конца не помню. Ну да, может, так оно еще и смешнее. Со зрителями заговаривать не умею. Я и на допросах то зажат. Что-то вы Николай Иванович скованный говорил мне после допросов, Николай Петрович. Мне же передавалась скованность допрашиваемого. Поскольку трудно говорить по душам с человеком в наручниках. Завидовал ли я Григу? Нет, не завидовал, ибо не мог быть таким, как он, и даже признаюсь, не хотел. По природе своей не осознаю, что дар одного не у другого ведь отнимается, и прибавление ума у гражданина А не означает убавление оно у гражданина Б. Зависть, однако, же рассматриваю как чувство неоднозначное, и определяю его как отрицательное внимание к явлениям внешнего мира. Отрицательное, что прискорбно, но все таки внимание, что где-то и хорошо. Знавал я одного художника по фамилии Заверюха. Так себе художник, не сказать, чтобы Репин какой-нибудь, хотя бы там Пикассо, но все же живописец и скульптор. И не чужд мук творчества. Мучился Заверюха от того, что творения его были не так хороши, как всем нам хотелось бы. И когда называли их полотнами, слышался в том сугубо домотканный смысл, словно и не было на них никакого изображения. Между тем был Заверюха в области изобразительного искусства большой начальник и входил в разные живописные органы и пользовался этими органами прямо, скажем, не по назначению. Нажимал на своих подчиненных и побуждал малых сих говорить о хороших художниках, что они где плохие, и что существует лишь один хороший художник, понятно кто. В просторной мастерской воял он тревожное донесение работникам советских и партийных учреждений, сам же удивляясь своей неутомимости. взволнован их о том, что отечество, мягко говоря, в опасности, и прежде всего, в связи с недооценкой его заверёхье творчества. Когда деятельность Заверёхи стала совсем уж не живописной, в ближнем Подмосковье явилась ему корпулянтная дама с палитрой в руке. Заверюха, полагая, что она из молодой поросли Союза художников, вознамерился был рассказать ей о своем наследии. Но они знакомы, как едва удивлению слушать не стало, и вообще оказалась музой. Интересный ей музей было взглянуть на живописца, обходившегося до сих пор без ее услуг. Чтобы придать беседе непринужденность, спросила она Заверюху, правда ли, что его называют Заведухой. Музыка, как известно, не солжешь, и художник, спав с лица подтвердил, что есть, в общем, и такое наименование. При этом он прекрасно знает творчество своих коллег, но не выдерживает завистливое ока, видит далёко, задумчиво сказала муза. Если не перестанешь клепать доносы из сгоришь, превратишься в кучу пепла. И ведь превратится. Гоне вроде незаметно а начинает говорить изо рта дым, не впадая в смирение, пачи гордыни. А себе скажу, что не оскорблял ближних своих ни словом, ни делом, ни помыслением. И что если Николай, допустим, Петрович вел допросы лучше меня, то я этому только радовался и свечился, достичь его уровня. Если же в обыске он вел небрежно, а так он их обычные вел, то и тут я умел смолчать, говоря себе: "Пусть Николай Петрович делает это плохо". Ты же, Николай Иванович, сделай хорошо. Это и будет твой ответ Чемберлену. Спрашивай в первую голову себя, а не трать свою бессмертную душу на противостояние, ибо оно разрушительно. И произведя обыск, складывал я бывало каждую рубашку и возвращал на предназначенное ей место, и не вспарывал перины, а лишь протыкал их шилом во множественных местах не впадая в грех осуждения мельком упомяну, что Николай Петрович был в отношении всякой перины чистый самурай в ее свирепо а мы как последние статисты тут же стоим рыло, простить на слове в пуху я замечу не фаталист какой и не верю в окончательную предопределённость жизни но дерзновенно полагаю что усилием воли человек эту самую жизнь способен изменить хотя бы в небольшой степени начало же изменению идея проще говоря представление об ином экзистенсе, пусть даже в форме придуманной биографии чем нам собственный дорог шлиман бывает ведь и так что меняться человеку уж не хватает долголетия так пусть он значит хоть придумает себе нечто такое что вывело бы его за границей грустной повседневности Рассказывали мне об одном старце, слушавшем, как некий человек бронит ближнего своего. Им сдаимец сделан. И лжется сладострастник. потеряв терпение, воззвал старец к бронившему: "Поведай мне, братья, о человеке всем что-нибудь хорошее". "Да и нет в нем», — ответил тот. "Ничего хорошего". "Старец же", помолчав, сказал ему. "Ну так придумай". Ощущая, что дни мои сочтены, предлагаю любезному читателю иной вариант моей биографии, изложенный пунктиром. Не нового жития взыскую, но желаю внести поправки в старые. Скажу со всей искренностью, что не стремлюсь быть принцем, как говорит в В подобную биографию я бы и сам не поверил. Также и встречать, обнажив голову синайский кодекс, не хотелось бы мне какая в том польза синайскому кодексу. А обнажить голову я и так в любой момент могу, долго ли? Оглядывая протекшие годы мечтал бы лишь о каких-то, что ли, поправках, о некотором как бы столкновении реальности и вымысла, способном высечь то самое счастье, о котором постоянно говорим. В детстве не хватает мне рано умершей матери. Остался бы жива, все, думаю, пошло бы по-другому. Петя своего стеснялся, думал бывало, хорошо бы, чтобы моим отцом был, ну, предположим, академик Капица. Выходили бы смеясь из победы теплым августовским вечером перед театром из новенькой победы. Я видел, как и выходят из автомобилей семьи академиков, радостные ухоженные, незнакомые с изнанкой жизни, небрежно захлопывая дверцы, поправляя на себе наряды, мне бы, может, тоже так хотелось. А с другой стороны, ох, как жалко мне отца, и крика его печи ложим, тоже жалко, потому что иначе останется он со своим криком один на всю вечность. Чтобы я точно изменил эту семилетку, где мучили меня, прожигая дыры в рубашке и обзывая решетом. Здесь мне не жалко потерять никого, приобретя взамен тихую школу с мирными детьми. На берегу, предположим, Ангары, дерева в окне, облака бегущие, Все, короче, что мною было описано для Чагина. Война. Если бы имела она для меня другой исход, то это и было бы главным счастьем моей жизни: с красавицей женой тремя, как положено, детьми. А хоть бы не с красавицей, так оно даже лучше. Иду с чадами и домочадцами, широко шагаю, ловя восхищенный ордина Работает библиотека? Да-да, друзья. Библиотекарем. Много ли мне в жизни было надобно? С превеликой радостью пошел бы в ту же библиотеку, но уж не сотрудником гражданской обороны, а именно что библиотекарем. Двигался бы вдоль полок, повернув голову и оглядывая зал, сам в костюме тройки, в окружении пожилых дам с кружевными воротничками. Да, лучше с ними. Проходим интеллигентно, некоторым кивая. Академик Шепчутся знаменитый профессор Печников поставил себе целью найти утраченную рукопись слова о полку Игреви и нашел. Усилием воли. В год теперь находят по рукописи. Намеревается вот отыскать второй Синайский кодекс, потому что первый уехал к англичанам. Сидящие рядом англичане снимают шляпы. Мыслятся мы что увезут и второй. Что сколько не найду кодексов, столько и увезут. Чего мне в прожитой жизни не хватало, так это умственной деятельности, Но еще больше семьи. И вот стал быть едем мы с семьёй в электричке на дачу. Проходит кондуктор: "Маемо, пожалуйста, билеты. За ним инвалид с баяном, ему от каждого из нас по копеечке. Нам-то творо расплюнуть а ему в самочувствие. Хватит уже на спички и на газированную воду два стакана баянисту выходит один, причем... С сиропом. Дача шесть соток. Больше если разобраться и не требуется, потому как разбредутся все по участку, ищи их, свещи была всто однозначно. А так кучно сидим, обедаем или когда стемнеет, в лото играем. Все это по крохам отдавал Чагину. о чем не жалею? Он человек благодарный. Мы на даче в спортивных, не будьчи спортсменами в штанах, дыра на дыре. Но найти эти не те дыры, что мне прожигали в детстве, другого происхождения и качества, понимаете? Результат разумной экономии поступательного движения к благополучию, По избежание кривотолков, поясняю, не в деньгах дело. Дай ты мне тысячу пореформированных рублей, не возьму, по великому нет за ними упорной деятельности, а главное четкой линии неуклонного прогресса. В условиях загородной местности эта линия имеет форму круга, точнее, сказать круговорота вещей в дачной природе. Представим себе, что сломалась в городской квартире кровать, и поломка касается панцирной сетки. В то же время кроватная спинка цела, а в случае везения даже и обе. И вот едут эти спинки на дачу и превращаются в элемент ограждения или сказать, забора или для примеров деталь теплицы для выращивания помидоров и все преобразится. Среди гнетущей серости дачной ограды нет нет да и блеснет, радуя глаз благородный никель. Что это, конечно, красиво, согласится потливый читатель на помилути. В чем же здесь кругообразность? Очень просто отвечу, не в силах сдержать улыбку. Из города уехала спинка спинкой». Вернулась же в виде помидоров в бычье сердце, жестяные банки из-под тушёнки гостеприимно приняли рассаду огурцов, а игрушечный самосвал, лишившись колес, новый смысл жизни обрел в выращивании лука. Как замечаю ночной горшок с отломанной ручкой, Все в жизни дачной отмечено вечным обновлением, Все понятно и оптимистично. Чувствую однако, как здесь в больнице Все больше погружаюсь в вакуум непонимания, и не скрываю своей печали. Откуда у хлопца испанская грусть? Спросил навестивший меня Николай Петрович. Отряд не заметил потери бойца тут же, спел я. Давай понять, что знаю не одни лишь слова, но и мелодию. Николай Петрович воспринял это пение как упрек в отстранении меня от оперативной деятельности. Ну как, Николай Иванович, брать вас такого На ответственное задание он достал из портфеля несколько яблок, мытые, мал что есть, и яблочко песню допел до конца, продолжил, я надкусив один из плодов. У меня теперь другие ответственные задания, и с прежними они не связаны. Как бы решившись, Николай Петрович спросил: "А что это вы за операцию «Биг Bang выдумали?" Главврач вашу тетрадку сфотографировал и послал в компетентные органы. В ответ раздавался лишь хруст яблока. Есть случаи, когда молчание, сопровождаемое хрустом, есть макрусной чива. Есть вещи, которые непозволительны даже в психдиспансере. Николай Петрович строго на меня посмотрел. Из-за ваших фантазий мне пришлось писать объяснительную. Голоса детей звучат во мне и поныне. Поправляем перед сном одеяло, да и ночью неоднократно встаю, проверяя, не раскрылись ли. Сказки по вечерам читаю, или веду содержательные беседы, они все не растут. И в том вижу их преимущество пред детьми в самом делешными. В таком зауженном смысле я счастливый отец. Иногда делюсь с ними довольно сложными мыслями. Конечно, чего-то они не понимают, но думаю, запомнят и впоследствии разберутся. Ну, например, о природе событий. Если отвлечься от мимо текущего времени, и сосредоточиться на вечности, то события всегда. Они существуют вне времени, лежат словно на складе, серые или скорее лишенные цвета в ожидании своего часа. Когда же приходит некий человек и делает свой выбор, они наливаются жизнью и цветом. Только так и можно примирить свободу человеческого выбора и все Господа. При таком понимании дел одно другому не мешает. Это как кубики, говоря детям. Человек выбирает их свободно и строит что хочет, но Господу все они известны. И всякий раз возникает новая их комбинация, хотя как учит нас тот же Жорж Пальти, кубиков не так уж много. Случается, человек придумывает себе события. Но даже те из них, что рождены фантазий, находится в общем реестре, потому что фантазия это тоже реальность. Реальность человеческого духа а значит и полноправная часть опыта. Дети молча играют в кубики. Вот их имена: Петр, Павел и Анна. Смышленый народ. Собираюсь прочесть им песнь о Гаявате.